Команда, само собой, разумеется, занималась делом. Он неплохо все рассчитал. «Не тяните, Грегори! Что он сделал? Попытался открыть дверь? Установить жучок? Подложить взрывчатку?» «Нет, сэр, он сделал слепок. Резервный пульт на той резервной, в случае разных неожиданностей». «Честное слово, старина». «Мне известно предназначение резервного пульта». «Не сомневаюсь, сэр. Просто хотел напомнить, что в двери резервного, в отличие от основного, установлен не электронный, а механический замок, с которого этот сукин сын сделал слепок». «Так точно, сэр. Надеюсь, вы...» «Разумеется, нет, сэр. Мы аккуратно присматриваем за ним. Вот и все». Где он сейчас? Сейчас в пути. Сошел на берег вместе с другими. Контактов с посторонними лицами не зафиксировано. Звонков тоже. Только не говорите мне, что вы умудрились зацепить на прослушку его мобильный. Нет, сэр. Это ведь было бы не слишком законно. Правда? Я бы сказал, слишком незаконно. Я так и думал. И откуда уверенность относительно звонков? Если я скажу, сэр, что мои люди не сводят с него глаз и клянутся, что все это время парень не притрагивался к телефону, вас это устроит, сэр? Вполне. Можете еще добавить, что ваши люди обратятся вслух, как только засранец возьмется за телефонную трубку и убеждены, что сумеют расслышать каждое слово разговора. «Вы читаете мои мысли, сэр!» «Вы не обидитесь, если я скажу, что предпочел бы мысли мистера Эллиота?» «Но здесь, Грегори, даже ваши слухачи не помогут!» «Как знать, сэр!» «Не интригуйте меня, старина!» Оставшись один, Стивен Мур взялся за телефон. Пальцы легко пробежались по кнопкам, а когда на корпусе аппарата поочередно замигали красные лампочки... Несколько человек в разных кабинетах откликнулись на вызов. Полковник Мур сокрушенно покачал головой и тяжело вздохнул. «Мне очень жаль, ребята, но, похоже, придется поработать». 3 апреля 2002 года, 8 часов 10 минут. Ральф Паркер. Пятидесятилетний травматолог, профессор, доктор медицины, известный в профессиональных кругах как непревзойденный мастер сложных ортопедических операций, выглядел озабоченным. Сначала его был внимательным, потом, наоборот, стал несколько отрешенным, словно выяснив что-то важное, доктор Паркер задумался над проблемой, и она поглотила его целиком. Так происходило всегда, когда Ральф сталкивался со сложным вопросом, требующим профессионального решения. Однако сейчас время и место для решения профессиональных вопросов были довольно неподходящими. Доктор Паркер с женой завтракали на лужайке перед небольшим викторианским коттеджем, построенным соответственно в эпоху всеевропейской бабушки, королевы Виктории. Загородный дом был куплен давно, лет 15 назад. С той поры Паркеры жили в нем постоянно. Дом был уютным, кофе — горячим и ароматным. Газон — свежим и сочным. В прозрачном небе ярко сияло ласковое, нежаркое солнце. И тем не менее доктор Паркер хмурился. Причина его беспокойства была жена. Лицо ее сейчас было бледным. Густые тени обметали воспаленные глаза. Болезненную бледность кожи подчеркивал нездоровый румянец. Яркие пятна пламенели на скулах миссис Паркер, набивая нелепое предположение о паре звонких пощечин, полученных только что. Глаза в траурном обрамлении теней мерцели сумасшедшим лихорадочным блеском. С женщиной явно творилось что-то неладное. И в этом Ральф Паркер усматривал именно профессиональную проблему. И тревога заползала в его душу. Впервые доктор Паркер увидел будущую жену на операционном столе. Сделав одну из первых блестящих своих операций, он буквально вытащил ее с того света, а потом терпеливо выхаживал на протяжении целого года.